Глава четвертая. Чужой. «Ты идешь?» Петрович открыл дверь в нору, и я так и не смог решить, какой же выбор мне делать. Как же я не люблю такие ситуации, цейтноты, катастрофическая нехватка информации. И похоже, раньше такое со мной бывало довольно часто. Петрович, видимо, по-своему понял мое молчание и продолжил. «Сегодня, наверное, одного монстра убьем, и хватит. Потом обмозгуем все, подготовимся получше, и уже можно будет спуститься на подольше». «А ведь вот он выход. Сейчас еще раз посмотрю этих тварей в деле, еще раз все обдумаю, а для одного противника хочется верить, мои силы и не понадобятся». «Согласен. Мы зашли, прикрыв за собой дверь. Не до конца, чтобы потом можно было открыть изнутри, но и не нараспашку». Теперь издалека никто не заподозрит неладное. Вокруг мгновенно стало темнее. Солнце давно село, сгустились сумерки, но отблески рекламы, свет домов, фонарей, пусть и издалека, снаружи всего этого хватало, чтобы спокойно замечать даже мелкие детали на расстоянии десятка метров. Здесь же, под землей, видимость моментально сократилась раза в четыре. «Он появляется, я бью, потом держим тварь на расстоянии, пока яд с ней не покончит». Петрович еще раз напоминал наш план. «А я ослабление, сопротивление продержу на всякий случай. Я проговорил свою часть. Если что-то пойдет не так, то активирую и начинаю молиться, чтобы этого вместе с дробовиком хватило, дабы выиграть нам достаточно времени. Тогда идем». Петрович согласился со мной, и мы пошли дальше вниз. Правда, через пару шагов нас уже встречали, и я облегченно выдохнул. Почему-то так не хотелось уходить слишком далеко от выхода. И дело тут не в страхе, скорее предчувствие какое-то неприятное. Петрович перекинул из руки в руку самый обычный стальной пруд, один из тех, что мы подхватывали днем, а потом врезал им по макушке подходящего к нему скелета. Ну да, у него же способность яд, и как я понял не принципиально каким оружием она будет накладываться вот только подействуют ли отравления против нежити ведь если так посмотреть то что там может пострадать то впрочем несмотря на мои опасения все сработало с конца железяки сорвалась фиолетовая клякса и покрыла голову скелета бежим петрович отскочил ко мне но я не двигался с места зачем Та странная фиолетовая жижа, выпущенная моим напарником, уже разъела черепушку скелета, и тот рухнул на землю без жизненной груды костей. И все? Черт побери, а ведь круто вышло. Раз и все. И пусть, по словам Петровича, у него не было особого выбора, но какая мощь? Как ты это сделал? Я же видел, даже Шварц не мог так быстро с ним справиться. Я смотрел, как Петрович словно с легким удивлением разглядывает свои руки. «Не знаю», — начал он, и тут его голос как будто сломался. «Зато знаю я». «Кто ты?» «Я моментально сообразил, что с моим напарником случилось что-то не то. Вот только могу ли я ему помочь? Вряд ли. Сбежать? Рано. Это не важно. Пока не важно». Странный голос, раздающийся из тела моего нового знакомого, казалось, вбивал каждое слово мне в голову. «Мы оба с тобой пришли из другого мира. Я был должен тебе, и поэтому это тело, в котором я пока вынужден находиться, отдает тебе долг и будет делать это в будущем. Но сейчас ты должен вернуть мне то, что забрал». «Что?» «Часть меня!» Частицу моей души, что ты заполучил, воспользовавшись моей слабостью. Как это сделать? Вместо этого вопроса хочется, конечно, сказать «фиг тебе», ну или хотя бы спросить «кто это?» «Про какой другой мир он сейчас болтает?» Вот только тогда мне не ответят, а с моей отсутствующей памятью даже крохи информации это огромнейшая ценность. Так что надо пользоваться случаем и вытягивать все, что только можно. Приложи руку к моей груди и назови мое истинное имя. Ну вот, промолчал в нужный момент, и теперь, как и хотел, смогу узнать, как этот голос себя называет. Какое имя? Лосат, просто Лосат, этого будет достаточно. Приложи ладонь и скажи, что возвращаешь мою душу. А ты уверен, что у меня есть то, что нужно? Ну вот, теперь я уже просто тяну время. Притом не просто так. Шевельнувшиеся тени за спиной напарника как бы намекают на то, что скоро может случиться. «О да, ты был крайне запаслив. Притом у тебя найдется нужный комплект душ не только для меня, но и еще для трех личностей. Но и не думаю, что с твоими проблемами с памятью ты бы уже мог попробовать ее в кого-то вложить. Так что, просто сделай это». Глаза Петровича, несмотря на полную темноту вокруг, неожиданно блеснули потусторонним светом, и я быстро сделал шаг назад. Во-первых, потому что не очень готов был так спокойно что-то там отдавать, а во-вторых, монстры, собравшиеся за спиной моего изменившегося напарника, решили действовать. Два скелета рванули вперед, гулко отстукивая свои шаги костяными пятками. Петрович в мгновение ока повернулся на этот звук и встретил обоих размашистым ударом. На этот раз с его монтировки сорвалась сразу пара фиолетовых пятен, и уже два монстра, лишившись головы, ссыпались костяной трухой в пол. Вот только этот тип не учел появления мага, о котором днем говорил Шварц. Не знаю, насколько Новый Петрович был хорош в ближнем бою, но когда ему в грудь ударилась ледяная стрела и пробила ее насквозь, единственное, что он смог, это молча упасть на землю. Впрочем, возможно, он что-нибудь и хотел сказать, но моментально покрывшая его ледяная корочка сковала мышцы, и посмертные слова так и не сорвались из губ. «Кстати, пожалуй, мне теперь точно пора сваливать, а то ведь тоже получу ледяной заряд в корпус и... не хочу об этом думать. Вот только вместо того, чтобы задать стрякача, я нагнулся, подхватил обледенелое тело, бывшее еще недавно живым человеком, и потащил его к выходу». И зачем я это делаю? Не хочу бросать единственного знакомого в этом мире? Не хочу оставлять улики? Или, надеюсь, наоборот, их на нем найти? Не знаю, но бросать своего напарника на растерзание мертвой бездушной твари я точно не намерен. Внизу блеснул еле заметный огонек, и я тут же бросился в сторону. Еще в прошлый раз я заметил, как началась атака на Петровича. И сейчас, ориентируясь на момент формирования заклинания, успел от него увернуться. «Идеально. Теперь у меня будет целых шесть секунд до нового выстрела. Хватит и чтобы подняться на самый верх, и чтобы закрыть за нами дверь. Я успею». Тяжелые створки сомкнулись. Тело Петровича рухнуло на землю, и я вместе с ним. «Вот тебе и слазили в нору за редкой добычей и бесценным опытом».